Глава третья. Поведенческие триггеры указывают путь к свободе. Итак, вы научились замечать признаки самосаботажа. Теперь вы можете двигаться дальше. Попытаться лучше понять себя и выяснить, чего хотите от жизни и что для вас на самом деле важно. Этот этап – важная часть общего процесса, так как для преодоления контрпродуктивных привычек недостаточно просто разобраться, откуда они берутся и как проявляются. Не менее важно понять, каковы наши истинные потребности, чего мы на самом деле хотим и как использовать это знание, чтобы начать строить жизнь в соответствии с тем, кто мы такие и для чего появились на свет. Поведенческие триггеры существуют вовсе не только для того, чтобы указывать на наиболее болезненные точки. Они демонстрируют нечто гораздо более ценное. Каждая негативная эмоция содержит важное сообщение, просто мы пока не понимаем, как его интерпретировать. И вот тут небольшие трудности могут принимать характер хронической проблемы. Не умея не принимать, не использовать возникающие эмоции, мы вообще отказываемся замечать их, загоняем как можно глубже и стараемся избегать всего, что может их всколыхнуть. Так мы становимся все более зависимыми от внешних обстоятельств, ведь подавленных эмоций накапливается все больше. На первый взгляд всегда кажется, что события, провоцирующие эмоциональную реакцию, и являются проблемой. Но все совсем не так. Проблема заключается в том, что мы не представляем, что делать с собственными чувствами, и не развиваем необходимых навыков для работы с эмоциями. Лишь разобравшись в том, почему некое происшествие или обстоятельство вызывает такие сильные чувства, мы сможем, используя этот опыт как катализатор, выпустить эмоции и начать менять жизнь к лучшему. Как интерпретировать негативные эмоции? Триггеры у каждого свои. Но все же будет полезно разобраться в особенностях некоторых эмоций, которые мы привыкли считать негативными. Часть из них напрямую связана с самосаботажем, поэтому важно разобраться в их природе. Дело тут не только в том, чтобы преодолеть эти эмоции, нужно понять, о чем они свидетельствуют. Злость. Злость — прекрасная трансформирующая эмоция. К ней часто относятся негативные, сопровождающие ее агрессии. и многие из нас стараются злость подавлять. Злиться вполне нормально. Злость нередко подсказывает, каковы мы на самом деле, что для нас важно и ценно. Например, это отличный индикатор личных границ. А еще по проявлениям злости видно, что мы считаем несправедливым. Злость отлично помогает мобилизоваться и немедленно начать действовать. Она преобразовывает нас, и нередко мы начинаем что-то менять, лишь разозлившись до предела. Все потому, что злость не должна быть адресована кому-то. Она должна мотивировать нас измениться самим и изменить свою жизнь. Пока мы не научимся смотреть на злость с этой точки зрения, мы будем ее подавлять, так и не решая проблемы. И вот тут злость начнет переходить в агрессию. Мы будем выплескивать энергию на окружающих, вместо того, чтобы, опираясь на этот ценнейший ресурс, менять себя. Злости не нужно бояться. Используйте ее, чтобы лучше определить собственные приоритеты и границы. А еще она может подтолкнуть нас к тому, чтобы многое изменить в себе и окружающем мире. Грусть. Грусть — нормальная и уместная реакция на утрату чего-то, что было нам дорого. Эту эмоцию мы часто ощущаем как следствие разочарования. Скажем, когда не сложились отношения, когда мы потеряли работу или наши ожидания от жизни в какой-то момент не оправдались. Грусть становится проблемой только когда мы не позволяем себе пережить все необходимые этапы горевания. От нее нельзя избавиться сразу. Она нередко возвращается волнами, причем иногда в самые неожиданные моменты. Мы можем внезапно расплакаться, почувствовать подавленность или тоску по чему-то утраченному. Этого не нужно стесняться, и на самом деле здесь нет ничего неловкого. Умение плакать в нужный момент – один из признаков эмоциональной устойчивости, а вот те, кому сложно выплеснуть эмоции, часто оказываются гораздо более уязвимыми. Вина. Мы чаще испытываем чувство вины из-за несделанного, чем от того, что сделали. Обычно вина мучает как раз тех, кто не сделал ничего ужасного. Совершивший гнусность человек вряд ли испытывает угрызение совести. Так что если вы чувствуете вину от того, что поступили с кем-то плохо, это как раз хороший признак. Тем не менее, чувство вины требует от нас готовности проанализировать поступки, которые могли его вызвать, и разобраться, в какой момент наше поведение не отвечало нашим интересам. Если мы с кем-то обошлись несправедливо, нужно найти силы признать это, извиниться и исправиться. Но если чувство вины не связано с конкретным поступком или происшествием, важно задуматься, что или кто вызывает у нас ощущение, будто мы плохие, или доставляем всем неудобства. Вина — это эмоция, с которой мы знакомимся в раннем детстве и которую проецируем на нынешние обстоятельства, когда нам кажется, что мы чем-то обременяем других. Неловкость. Нам неловко, когда мы совершаем поступки, которыми вряд ли можем гордиться. Никто не способен вызвать у нас такое жгучее ощущение неловкости, как мы сами. Когда вы уверены, что действуете в сложившихся обстоятельствах наилучшим образом, вы перестаете чувствовать себя неловко. Конечно, чужие комментарии или советы могут нас расстраивать. Однако самые жестокие насмешки перестают задевать, когда мы учимся принимать себя и гордиться собой. Стыд — один из оттенков неловкости. Он появляется, когда естественное чувство неловкости в какой-то момент становится невыносимым, и мы с готовностью проклинаем себя и объявляем никчемными и бестолковыми. Не умея справиться с неловкостью, мы начинаем страдать от куда более тяжелого чувства. Зависть. Зависть — это эмоция-ловушка. Она может казаться очень похожей на гнев или осуждение, но на самом деле состоит из грусти, и разочарование в себе. Если хотите разобраться, чего вы в реальности хотите от жизни, поглядите на тех, кому вы завидуете. Разумеется, вы можете и не хотеть именно того, что есть у них, но вас злит их готовность позволить себе добиваться желаемого. Когда мы смотрим на чужие достижения через призму зависти, мы оказываемся под влиянием особенно мрачной формы этого чувства. Но если использовать зависть, чтобы понять, чего мы сами хотели бы добиться, мы можем заметить в своем поведении проявление самосаботажа и, наконец, начать двигаться к цели. Можно посмотреть на зависть таким образом. Предположим, у кого-то есть что-то, чего мы страшно хотим. И если мы не позволяем себе даже попытаться достичь желаемого, то начинаем осуждать счастливчика, которому все удалось, ведь это прекрасное оправдание собственному бездействию. Вместо этого гораздо лучше разобраться, куда мы лично хотим двигаться. Обида. Обычно мы обижаемся на тех, кто не оправдывает наших ожиданий. В известном смысле обида — это проекция сожаления и разочарования. Однако вместо того, чтобы подсказать, как нам стоит изменить поведение, обида вынуждает нас размышлять о том, как должны измениться другие. Разумеется, никто из окружающих вовсе не обязан соответствовать нашим представлениям и ожиданиям. Проблема как раз и заключается в наших нереалистичных ожиданиях. Мы ждем, что кто-то станет именно таким, как нам бы хотелось. Если мы часто обижаемся, правильнее всего изменить собственное представление об окружающих и перестать считать, что кто-то нас подвел. Никто не обязан нас искренне любить. Но люди могут показать, как начать относиться лучше и к ним, и к себе. Отказываясь от собственных выдумок о том, какими должны быть другие, мы получаем возможность по-настоящему увидеть тех, кто нас окружает, и понять, какую роль они играют в нашей жизни. Важно не то, как им стоило бы измениться, а то, чему мы можем научиться в контакте с ними. «Сожаление». Мы часто думаем, что сожаление связано с нашим прошлым. На самом деле оно, как и зависть, показывает, чего мы хотим достичь в будущем. Практически все гораздо больше жалеют о том, чего не сделали, чем о сделанном, и это не случайно. Сожаление нужны не для того, чтобы расстраиваться из-за несоответствия наших прошлых поступков нашим же ожиданиям. Сожаление — это инструмент мотивации, с помощью которого мы можем научиться соответствовать собственным ожиданиям в будущем. Сожаления подсказывают, что именно мы совершенно точно должны изменить и что хотели бы попробовать, пока не поздно. Вы мало путешествовали в молодости. Сожаление подсказывает, что пора наверстать упущенное. Вы не выглядели так, как хотелось бы и жалеете об этом. Значит, важно это исправить в будущем. Приходилось принимать несвойственные вам решения? Сожаление показывает, что можно было бы изменить. Не оценили кого-то по достоинству? Сожаление напоминает, что важно ценить и любить тех, кто сейчас рядом с вами. Хронический страх. Если у вас в голове все время крутятся мысли об опасностях, это не значит, что есть какая-то реальная угроза. Часто все дело в том, что механизмы психологической защиты недостаточно развиты или подавлены вследствие травмы. Когда нас захлестывает поток пугающих мыслей, неважно, чего именно мы боимся, мысли несут нас от одной проблемы к другой. Однако нередко в них можно разглядеть важную закономерность. Например, мы можем бояться потерять контроль, то есть опасаемся какой-то внешней силы, которая лишит нас наших достижений. Хронические страхи часто сводятся к потребности полностью сосредоточиться на потенциальной опасности и так защититься от нее. Нам кажется, что если мы как следует поволнуемся, ощутим тревогу или разозлимся, то получим шанс отвратить угрозу, подготовимся к неприятностям и сможем хотя бы отчасти контролировать происходящее. Само появление мыслей о всевозможных угрозах означает, что мы находимся во власти страха. Он прямо сейчас мешает нам жить полной жизнью, так как мы сосредоточены на том, чего не можем контролировать, и не работаем с тем, что в нашей власти, привычками, решениями, поведением. Хотя это могло бы помочь нам двигаться к цели. Таким образом, мы боимся собственной проекции того, что уже происходит. Единственный способ избавиться от хронического страха — пережить его. Можно сопротивляться, бороться, избегать того, что мы не можем контролировать, а можно научиться смотреть на происходящее иначе. Будь что будет. Как только мы сумеем просто пожать плечами, улыбнуться или даже поднять руки вверх с фразой «Да и ладно, все будет хорошо», то вновь обретем контроль. Страх сложно победить, потому что нам кажется, что если мы уступим страху, то окажемся в наихудшем из возможных сценариев. На самом деле это не так. Когда мы перестаем бояться того, что находится вне нашего контроля, и осознаем, что ничто не может разрушить нашу жизнь так, как мы сами ее разрушаем, подчиняясь негативным, нерациональным, ненужным мыслям, мы становимся свободнее. Когда мы позволяем себе полностью принять реальность, страх уходит и перестает нас мучить. И вот тут мы понимаем, что так могло быть всегда. Подсознание долго шепчет, а потом начинает кричать. Прямо сейчас любого из нас больше всего донимают вовсе не внешние силы и обстоятельства, а собственный разум, подсказывающий, что именно мы могли бы изменить, исправить, преобразовать в своей жизни. Если игнорировать эти подсказки, сигналы будут становиться громче, А если так и не научиться их слушать, со временем мы вовсе перестанем их замечать и обязательно за это поплатимся. Все ответы у вас уже есть. Вы совершенно точно знаете, что делать. Вы можете создать все, что вам требуется для невообразимого счастья. Нужно лишь научиться успокаивать мысли, и вы увидите весь свой невероятный потенциал, который давно ждет возможности проявиться. Никакого самосаботажа на самом деле не существует. Поведение, которое, по вашему мнению, вам мешает, на самом деле полностью соответствует вашим потребностям. И не нужно пытаться преодолеть себя и двигаться дальше. Попробуйте разглядеть каждое из поведенческих проявлений, понять их суть и удовлетворять свои потребности более удачным и здоровым образом. В наше время принято считать, что каждый должен быть самодостаточным от и до. А тот, кто жаждет одобрения, поддержки, и участия других, просто не самостоятелен. Однако подобный подход преступным образом игнорирует важнейшую для любого человека потребность в общении. Многие из нас чувствуют себя безопасно и уверенно, только когда оказываются в зависимости от других. Это не слишком правильно, однако считать, что мы ни в ком не нуждаемся и всего можем добиться сами – тоже не особенно здоровый подход. Собственно, это два противоположных проявления одних и тех же травм, связанных с недоверием и неспособностью налаживать отношения. Ваша потребность в принятии и признании разумна и обоснована. Ваша потребность в присутствии рядом других людей разумна и обоснована. Ваша потребность в ощущении собственной нужности разумна и обоснована. Ваша потребность в чувстве безопасности разумна и обоснованна. Нередко мы начинаем игнорировать собственные важнейшие потребности именно потому, что расцениваем их как проявление слабости. Дело в том, что в детстве и ранней юности все наши потребности почти полностью удовлетворялись другими. Со временем это поменялось. Мы достигли возраста, когда никто другой не может, да и не должен этого делать. Взрослея мы учимся быть самодостаточными И умение рассчитывать на себя Важный элемент личностного развития Тем не менее, важно понимать Что мы не в состоянии удовлетворить Все без исключения свои потребности В одиночку Люди по своей природе нуждаются В контакте с другими Именно поэтому мы живем в группах Скажем, с родными или соседями И, как правило, чувствуем себя По-настоящему счастливыми Когда делаем что-то для других Это важнейшая и неотъемлемая часть нашей личности, а вовсе не признак слабости. Потребность в финансовой стабильности тоже является вполне здоровой и не всегда говорит о жадности или злых намерениях. Вам важно профессиональное признание, и это тоже здоровая потребность, не связанная с тщеславием. желание жить в безопасном и приятном месте вполне обоснованно и не обязательно свидетельствует о вашей неблагодарности за то, что вы уже имеете. Подсознание пытается наладить с вами диалог. В основе поведенческих проявлений самосаботажа лежит жизненная мудрость. Они помогают осознать, как и что нас травмировало и каковы наши потребности. проявления самосаботажа подсказывают, как от него избавиться, важно лишь правильно эту подсказку интерпретировать. Приведем несколько примеров того, как подсознание пытается с нами взаимодействовать через поведенческие проявления. Как проявляется самосаботаж. Вы возвращаетесь к партнеру, который поступил с вами жестоко. Отношения могли быть и дружескими, но чаще всего мы пытаемся вернуться к предавшему нас романтическому партнеру. Что подсказывает подсознание? Возможно, пора пересмотреть взгляды на сложившиеся еще в детстве отношения. Если в человеке, который повел себя с вами жестоко, вы пытаетесь разглядеть нечто привлекательное или положительное, у этого есть причины. Как проявляется самосаботаж? Вы привлекаете людей, которые слишком травмированы и не способны на серьезные отношения. Что подсказывает подсознание? Вы не настолько безнадежны, чтобы не найти человека, которому по-настоящему нужны. Когда вы научитесь понимать, что достойны взаимности, то станете выбирать соответствующих партнеров. Как проявляется самосаботаж? Вы чувствуете себя несчастным, хотя ничего плохого и не случилось, да и вообще вы получаете от жизни все, чего хотите. Что подсказывает подсознание? Вероятно, вы думаете, что внешние перемены или обновки принесут вам счастье и не меняете ни своего отношения к происходящему, ни фокуса внимания. Никакие внешние обстоятельства не дадут вам стабильного ощущения внутреннего покоя. И дискомфорт, возникающий несмотря на все ваши достижения, призван помочь вам осознать это. Как проявляется самосаботаж? Вы отталкиваете от себя людей. Что подсказывает подсознание? Вы так хотите, чтобы окружающие вас любили и ценили, и так из-за этого переживаете, что инстинктивно стараетесь защититься от возможной травмы. Вы отгораживаетесь от людей, то есть создаете вокруг себя именно ту реальность, которую пытаетесь избежать. А еще частая потребность в одиночестве может означать несоответствие между тем, кем вы притворяетесь, и тем, кто вы на самом деле. Когда вы научитесь вести себя более естественно, вам будет проще находиться в компании, так как не придется изо всех сил поддерживать желаемый образ. Как проявляется самосаботаж? Вы безоговорочно верите, что все ваши мысли и чувства всегда соответствуют реальности. Что подсказывает подсознание? Вам хочется поволноваться, потому что это приносит комфорт и представляется наиболее безопасной реакцией. Чем чаще вы слепо доверяете любой случайной мысли или ощущению, тем больше зависите от происходящего с вами. Вам стоит научиться трезво смотреть на вещи и опираться на логику, а также различать, что полезно, а что нет. Как проявляется самосаботаж? Вы питаетесь неправильно, хотя вам это и не нравится. Что подсказывает подсознание? Либо вы слишком много работаете, либо вам не хватает отдыха и заботы. В любом случае, вы живете на пределе, и тело требует постоянной подпитки. А еще дело может быть в том, что вам не хватает эмоций, не удается испытать что-то, чего очень хочется, и вы удовлетворяете голод за счет вредной еды. Как проявляется самосаботаж? Вы не делаете того, что, как вы точно знаете, поможет добиться карьерного роста. Что подсказывает подсознание? Возможно, вы не так уж хорошо представляете, куда хотели бы двигаться. И если развитие не происходит естественным путем, у этого может быть серьезная причина. Лучше не пытаться себя заставлять и без конца оказываться в том же тупике, а сделать шаг назад. Может, пора сменить стратегию, найти новые подходы или вообще задуматься о том, для чего вы все это делаете. Что-то определенно нужно менять. И это не обязательно только ваша мотивация. Как проявляется самосаботаж? Вы работаете слишком много. Что подсказывает подсознание? Вам не нужно доказывать собственную ценность, но вы боитесь оставаться наедине с собой и своими чувствами. Этот страх часто оказывается причиной трудоголизма, и от него нужно избавиться. Есть разница между здоровой страстной увлеченностью работой и нездоровым стремлением всех непременно обогнать и удивить. Как проявляется самосаботаж? Вы слишком много значения придаете мнению других. Что подсказывает подсознание? Вы привыкли считать, что счастливы, но это не вполне так. Чем больше мы довольны своей жизнью, тем менее важно для нас, что думают другие. Вместо того, чтобы переживать, одобряют ли окружающие ваши решения и действия, спросите себя, а меня удовлетворяет моя жизнь? Что вы на самом деле думаете о своей жизни, когда не пытаетесь оценивать ее с чужой точки зрения? Как проявляется самосаботаж? Вы тратите слишком много. Что подсказывает подсознание? Обновки не принесут чувства безопасности и уверенности. Невозможно купить новую жизнь или новый образ. Если вы тратите слишком много или живете непосредством и этим ставите себя в сложное положение, важно разобраться, в чем для вас смысл шопинга и вообще больших трат. Вы так пытаетесь отвлечься. Это замена хобби. Вам нужно регулярно чувствовать хотя бы частичное обновление. Первым делом определите свои истинные потребности. Как проявляется самосаботаж? Вы держитесь за прежние отношения или следите за жизнью прошлых партнеров? Что подсказывает подсознание? Вероятно, прежние отношения повлияли на вас сильнее, чем вы готовы признать. Разрыв оказался болезненным, и нужно время, чтобы пережить эту травму. Ваш интерес к человеку из прошлой жизни означает, что нечто в тех отношениях осталось нерешенным. Скорее всего, вам нужно найти способ перевернуть ту страницу и принять нынешнюю реальность. Как проявляется самосаботаж? Вы выбираете друзей, с которыми все время как будто соревнуетесь в чем-то. Что подсказывает подсознание? Стремление быть лучше других — не то же самое, что потребность чувствовать эмоциональную связь. Однако нередко мы это смешиваем. Дело не в том, что мы в самом деле хотим быть лучше и успешнее всех, а в стремлении почувствовать, что нас ценят и оценивают по достоинству. Мы хотим искренней эмоциональной связи, стремимся быть важными для других, однако если они рядом с нами чувствуют себя приниженными, это не способствует развитию отношений. Как проявляется самосаботаж? Пораженческие настроения не дают двигаться к цели. Что подсказывает подсознание? Даже если мы сами не относимся к себе бережно, Травмы из-за того, что другие нас отвергают или осуждают, не станет меньше, хотя самоуничижение часто используется именно как защитный механизм. Мы намеренно принижаем и унижаем себя, стремясь заглушить страх, связанный с тем, что кто-то другой скажет о нас то же самое. При этом мы не понимаем, что, унижая себя, становимся себе злейшим врагом. Что может изменить в нашей жизни чужое мнение, особенно негативное? Да, из-за этого мы можем отказаться от своих амбиций и личного счастья. Именно так и происходит, когда мы привыкаем уничижительно думать о себе. Пора перестать тормозить свое движение к успеху. Как проявляется самосаботаж? Вы стесняетесь показывать высокие результаты и тормозите движение вперед. Что подсказывает подсознание? Вы не достигаете максимальных результатов и сами это чувствуете. Так происходит из-за боязни получить негативную оценку, но она появилась, потому что вы сами привыкли негативно себя оценивать. Вам важно создавать нечто, чем можно было бы гордиться, результат, который не стыдно было бы демонстрировать. Если за счет этого происходило бы развитие карьеры или рост бизнеса, вы бы чувствовали, что ваши достижения максимально соответствуют вашим возможностям и способностям. Как проявляется самосаботаж? Вы приписываете другим ложные намерения или переживаете из-за обстоятельств, которые не имеют к вам особого отношения? Что подсказывает подсознание? Вы слишком много думаете о себе, в то время как другие живут своей жизнью и до вас им нет особого дела. Скорее всего, они, как и вы, заняты мыслями о самих себе. Важно помнить, что повторяющиеся события в вашей жизни связаны с вашим собственным поведением. Однако, если вас подрезали в пробке, не нужно воспринимать это как личное оскорбление. Так вы просто окажетесь в ловушке и приучитесь считать себя вечной жертвой. Как проявляется самосаботаж? Вы продолжаете жить в городе, который, по вашим словам, вам не нравится. Что подсказывает подсознание? Дом там где мы чувствуем себя дома, и место не так уж важно. В чем тут проблема? Вы не можете переехать или просто не хотите? Как правило, мы подолгу живем в одном месте не просто так. Что-то нам искренне нравится, и мы хотим провести здесь много лет. Сопротивление начинается, когда мы задумываемся о том, что кто-то может осуждать наш выбор, поскольку это не самый крутой, большой или модный район. Вероятно, вы боитесь, что другие будут вас считать недостаточно прогрессивным. В реальности же это вы судите себя, и вам важно примириться с собственным решением или даже начать гордиться им. Как проявляется самосаботаж? Вы бездумно листаете ленту в социальной сети, чтобы просто убить время. Что подсказывает подсознание? Это один из простейших способов притупить чувства, тем более что привычка и даже зависимость возникают очень быстро. Есть принципиальная разница между использованием социальных сетей с пользой или в качестве защитного механизма. Чаще всего дело в том, что именно вы чувствуете, когда отрываетесь, наконец, от экрана. И если это не вдохновение или прилив сил, то, скорее всего, вы листали ленту, чтобы подавить ощущение дискомфорта, которое вообще-то подсказывает, что именно пора менять в жизни. Снова научиться слушать себя. Раз уж вы начали обращать внимание на собственное поведение и скрытые в нем подсказки, важно научиться прислушиваться к себе и немедленно реагировать на них. Вы оказались в нынешней ситуации, потому что не знали, как определить собственные потребности и удовлетворить их. Если не хотите без конца корректировать решения и поведение, придется научиться замечать и интерпретировать свои чувства, причем в реальном времени. Для этого нужен эмоциональный интеллект, речь о котором пойдет в следующей главе. А сейчас давайте разберемся, как прислушиваться к собственным инстинктам. как следовать своему инстинкту и не бояться будущего. Один из фундаментальных постулатов современного мировоззрения заключается в том, что в глубине души мы все знаем истину о своей жизни, а значит и о будущем. Суть в том, что мы сами для себя оракулы, и чувства позволяют нам разобраться не только в происходящем сейчас, но и в событиях ближайшего будущего. Неудивительно, что мы склонны разделять такой подход. Проведено немало исследований, доказывающих взаимосвязь между мозгом и телом и объясняющих, что инстинкт или внутреннее чутье и правда может давать верный ответ быстрее, чем логика. Дело в том, что стенки нашей пищеварительной системы являются вторым мозгом. Они хранят важнейшую информацию, и тело обращается к ней быстрее, чем сознание. В силу этой удивительной способности наш инстинкт почти всегда оказывается верным. Наш кишечник разумен, но все же не экстрасенс. Если хотите научиться слышать себя, следовать зову сердца, найти настоящую страсть, услышать веление души, что бы вы под этим не подразумевали, для начала важно осознать, что внутреннее чутье реагирует исключительно на события, происходящие прямо сейчас. Если вы предчувствуете что-то относительно будущего, вы определенно проецируете на ситуацию собственные эмоции. Вот с этого и начинается анализ внутреннего чутья. Что вызвало вашу реакцию? Стоящий перед вами человек или ваше представление о нем? Вы реагируете на ситуацию, которая разворачивается перед вами или на сложившуюся в вашем представлении картину и собственные догадки. Ваши чувства возникли в ответ на происходящее сейчас или на надежды и страхи, связанные с будущим? Помимо того, что интуиция или внутреннее чутье реагирует лишь на текущие события, она еще и еле слышна. Да, этот голос звучит очень тихо. Он никогда не кричит, не паникует, не наполняет тело адреналином, чтобы привлечь ваше внимание. Он не злится. Этот голос дает нам ясность, когда мы окончательно заходим в тупик и как будто говорит «все будет в порядке». Дела не так плохи, как кажется, все нормально. Итак, наше внутреннее чутье помогает сделать жизнь лучше. А вот воображение нередко все только портит. Однако нам часто бывает непонятно, где тут инстинкт, где страхи и сомнения, а где ограничивающие установки. Как разобраться? Ну, во-первых, инстинкты — это не чувство, а реакции. Если после общения с кем-то вы чувствуете упадок сил и больше никогда не хотите с этим человеком встречаться, это говорит инстинкт. Если вы устаете от работы, все время заставляете себя ее выполнять, а удовольствия не получаете никакого, это тоже говорит инстинкт. Инстинкт — не чувство. Он не подсказывает, что сегодня вам будет невесело. а инструмент, помогающий как можно быстрее увернуться от опасности, не тратя времени на размышления. Важно помнить, что чувства хоть и вполне реальны, но не всегда правдивы. Иначе говоря, они не всегда точно отражают действительность, зато достоверно отражают наши мысли. А мысли влияют на чувства, но никак не влияют на инстинкт. Когда вы подсознательно тянетесь к чему-то или стараетесь чего-то избежать, Это работает именно он. Инстинкт не предполагает ни интерпретации, ни ощущений. Вы просто действуете так, как он подсказывает. Когда кто-то рассказывает, что, опираясь на инстинкт, строит идеальную жизнь, имеется в виду вот что. Человек подчиняется тихому голосу интуиции, который подсказывает, как лучше всего поступить. Бывает, он говорит, что важно, например, продолжать заниматься искусством, хотя это кажется слишком сложным и некомфортным, и хочется не согласиться. Иногда инстинкт заставляет нас развивать отношения, хотя это непросто. Инстинкт существует не для того, чтобы нам всегда и везде было комфортно и радостно. Инстинкт подталкивает нас к тому, что мы должны сделать. и показывает, где пересекаются наши интересы, умения и желания. Инстинкт и страх могут быть похожи. Доверять инстинкту не значит относиться к нему как к каракулу. Вот тут все становится сложнее. Мы не просто готовы слепо верить любому случайному чувству, но и пытаемся предвидеть будущее, исходя из того, что все наши чувства либо о чем-то предупреждают, либо подсказывают, что вот-вот произойдет. Давайте разберемся, как это происходит и как не дать иллюзиям испортить вам жизнь. Чувства не дают информации о том, какое решение будет наиболее правильным. При этом правильные решения вызывают правильные чувства. Чувства не направляют вас в сложных ситуациях, для этого вам дан разум. Если вы станете следовать каждому импульсу и порыву, то либо потеряете ориентиры, либо вынуждены будете смириться с происходящим. В худшем случае окажетесь в опасной ситуации или умрете. Этого не происходит благодаря мозгу, который вмешивается и подсказывает, какие принимать решения, чтобы они соответствовали вашим представлениям о будущем. Мы чувствуем умиротворение и радость, когда привыкаем ежедневно совершать одни и те же действия, дающие ясность, спокойствие, помогающие видеть смысл и сохранять здоровье. Но не наоборот. Если вы хотите управлять собственной жизнью, придется научиться управлять чувствами. Вовремя замечая каждый из них, вы сможете отследить, когда они появились и какие мысли их породили. Уже потом можно решать, реально ли ощущаемая угроза или это реакция вашего рептильного мозга, который стремится сохранить вам жизнь и все трактует как смертельную опасность. Важно помнить, мозг сформировался так, чтобы человек мог жить в природной среде. Тело развивалось так, чтобы мы могли выжить среди диких зверей. И вот с этими данными мы существуем в современной цивилизации. Так что не злитесь на себя, когда у вас появляются импульсивные защитные реакции, но не забывайте, что решение всегда за вами. Заметив какие-то чувства, вы можете игнорировать их и ничего не предпринимать. Зачем же тогда прислушиваться к инстинкту? Наши инстинкты тесно связаны с разумом. Существует физическая связь между пищеварительным трактом и центром выработки серотонина в мозге. Блуждающий нерв тянется от брюшной полости к мозгу и служит средством коммуникации, регулирующим все системы организма. В общем, кишечник и мозг тесно связаны. Именно поэтому мы иногда говорим, что нутром чуем, как поступить, а когда расстроены, чувствуем тошноту. Однако мало кто говорит и задумывается о том, что прислушиваться к инстинкту можно лишь в настоящем. Инстинкт не может ничего подсказать нам относительно событий будущего, так как они еще не наступили. Если что-то пугало вас в прошлом, вы можете проецировать это ощущение на предполагаемое будущее, но невозможно инстинктивно предсказать что-то о человеке или событии, пока вы не увидите все своими глазами. Мы можем почуять что-то насчет человека только в ходе или после общения, а ощутить, что новая работа нам подходит, мы можем только после того, как некоторое время проведем в компании. Проблема заключается в том, что мы пытаемся предсказать будущее, опираясь на инстинкт. Мозг стремится хитроумно манипулировать телом, чтобы в дальнейшем избежать боли и получить как можно больше удовольствия. Но в реальности все получается иначе. Мы оказываемся в тупике, поскольку доверяем вообще каждому чувству и ощущению как пророчеству, не пытаясь разобраться, что тут реакция на происходящее, а что всего лишь наши проекции. Инстинкт и страх. В чем разница? Повторим еще раз. Инстинкт может помочь только в моменте. Ваша первая реакция часто оказывается самой верной и мудрой, так как тело использует всю хранящуюся в подсознании информацию, чтобы сообщить о чем-то важном еще до того, как мозг успевает все это обдумать и усомниться в ощущениях. Это может пригодиться, если всегда сохранять полное присутствие в моменте и почаще спрашивать себя, что именно является истинным здесь и сейчас. Что истинно, когда вы общаетесь с кем-то? Что подсказывает вам интуиция, когда вы чем-то заняты или ведете себя определенным образом? А что вы думаете и чувствуете, когда лишь воображаете себе этого человека или эти занятия? Когда строите догадки? Вспоминаете отдельные обстоятельства или представляете возможное будущее. Как правило, проекции основаны на страхе, а вот реакции на текущие события подсказаны инстинктом. В целом, инстинкт вряд ли способен довести вас до состояния паники. Как правило, он деликатен и сдержан, даже если сигнализирует об опасности. Если инстинкт подсказывает не встречаться с кем-то, бросить какое-то дело или прекратить отношения, импульс остается довольно мягким. Внутренний голос тих, и так просто его не расслышать. Интуитивные догадки и навязчивые мысли. Начав прислушиваться к себе, вы можете заметить, как сложно отличить полезные мысли и интуицию от мыслей навязчивых и разрушительных. И те, и другие возникают неожиданно и вроде бы предлагают некое прозрение. Однако на практике они абсолютно разные. Давайте обсудим, как различать мысли, основанные на интуиции, и мысли, основанные на страхе. Интуитивные мысли спокойны. Навязчивые мысли хаотичны и вызывают страх. Интуитивные мысли рациональны и в целом кажутся разумными. Навязчивые мысли иррациональны и нередко появляются, когда мы неадекватно оцениваем ситуацию или считаем, что все пойдет по самому пессимистичному сценарию. Интуитивные мысли помогают действовать в настоящем, дают информацию, позволяющую принять более взвешенное решение. Навязчивые мысли часто хаотичны и не связаны с тем, что происходит прямо сейчас. Интуитивные мысли тихие, их бывает сложно расслышать. Навязчивые мысли громкие, и их слышно всегда. Интуитивные мысли появляются, как правило, один или два раза, и ситуация становится понятнее. Навязчивые мысли гораздо более настойчивые, и после них возникает ощущение паники. Интуитивные мысли часто вызывают ощущение заботы, а навязчивые – ощущение страха. Интуитивные мысли возникают вроде бы ниоткуда. Навязчивые появляются под влиянием внешних стимулов. С интуитивными мыслями не хочется бороться, мы их обдумываем и отпускаем. Навязчивые мысли начинаются как водоворот идей и страхов, и выкинуть их из головы очень сложно. Даже если интуитивная мысль нам не нравится, она не вызывает у нас паники. Мы можем чувствовать грусть или разочарование, но все же не тревогу и не острое беспокойство. Паника появляется, когда мы не понимаем, что делать с возникшим чувством. Именно это происходит из-за навязчивых мыслей. Интуитивные мысли раскрывают перед нами новые возможности. Навязчивые блокируют восприятие реальности, из-за чего мы как будто попадаем в ловушку или ожидаем сурового приговора. Интуитивные мысли созвучны нашим интересам. Навязчивые мысли основаны на страхе и отражают наши слабые стороны. Интуитивные мысли помогают решить проблему, Навязчивые мысли создают проблемы. Интуитивные мысли подсказывают, как помочь другим. Навязчивые склоняют к противопоставлению «я» или «они». Интуитивные мысли помогают понять, что мы чувствуем и думаем. Навязчивые заставляют предполагать, что думают и чувствуют другие. Интуитивные мысли рождаются где-то в глубине и резонируют с тем самым внутренним чутьем. Навязчивые мысли гнездятся в голове и вызывают ощущение паники. Интуитивные мысли подсказывают, как реагировать на происходящее. Навязчивые мысли требуют немедленной реакции. Как научиться удовлетворять свои истинные потребности? Выражение заботы о себе... стало обозначать множество типов поведения, которые скорее отвлекают от проблемы, а не помогают ее решить. Однако на самом деле забота о себе – важнейший фактор удовлетворения своих потребностей. Помимо безопасности мы нуждаемся в питании, отдыхе, нам важно жить в здоровой среде, носить подходящую одежду и иметь возможность переживать все возникающие чувства, не подавляя их и не опасаясь негативных оценок. если вы начнете искать способы удовлетворить все эти потребности, вы сможете преодолеть привычку к самосаботажу. Вы будете гораздо охотнее заниматься спортом, если хорошо выспались. Вы будете с большим удовольствием работать, когда спина не болит, а при необходимости можно сходить на массаж или к мануальному терапевту. Вы охотнее станете проводить время дома, если вам здесь комфортно. И будете чувствовать себя лучше, если сможете регулярно находить время на заботу о себе. Это все не ерунда, а важнейшие вещи. Вы можете не осознавать их значимости просто потому, что это ваша повседневность. Определите собственные потребности, научитесь удовлетворять те, которые можете удовлетворить, и позвольте другим помочь вам с остальными. Только так вы сможете разорвать цикл самосаботажа и выстроить более здоровую, сбалансированную, полноценную жизнь.